Глава 12 Вот уже несколько часов я изучала книгу. Да-да, ту самую, которую скопировала у Усандара. В моем варианте это выглядело как тетрадь, в процессе перелистывания чудесным образом утолщавшаяся. Естественно, это оказался не любовный роман, ни в нежно-розовой, ни в ядовито-розовой обложке и не механика построение с скоростных порталов в сложных условиях. На самом деле надпись на обложке гласила «нестандартные и малоизвестные теории магии теней». Вообще в книге имелась масса полезной информации. Но, наверное, если судить по сложным названиям и незнакомым словам, информация должна быть невообразимо полезной. Вот только я ни грахта в ней не понимала. В нестандартной теории. Попробуй разобраться в нестандартной теории, если даже самих основ не знаешь. Но все же мне повезло. Сразу после предисловия нашелся коротенький справочник по общей теории, то есть как раз по той, которая мне нужна. А в ней отыскивалась парочка заклинаний, судя по всему, сложных и энергоемких, зато вполне понятно. и крайне мне необходимых и еще раз перечитав приглянувшиеся заклинания, воспряла духом. С этим, пожалуй, можно попробовать. Вопрос только в том, стоит подстраховаться или не стоит. Отца, чтобы наблюдал за процессом и в случае чего мог вмешаться, отвлекать от дел не хочется. С этими драконами у него и без меня дел не в проворот. Налаживание контактов и достижение с ними, так сказать, понимания, тоже никто не отменял. Так что отвлекать отца не стоит. Шейтару я сама не доверяю. А кроме них, о моей тени не знает никто. По крайней мере, обожившем ее варианте. Ладно, рискну. Интересно, сама тень может помешать наложению заклинания и что-нибудь испортить? Эй, Саира! Позвала я вновь, шагая по коридору родового замка. На этот раз моей целью был другой зал, не ритуальный но хорошо защищенный от магических взрывов. Кто его знает, заклинание все же весьма энергоемко. Ты ведь сильно испугалась, когда почувствовала присутствие убийцы с магией теней. Тень зрычала, мысленно, но впечатляюще. Испугалась. Хочешь от него защититься? Хочу. Прекрасно. Это мы сейчас и будем делать. Я вошла в зал, проверила его на наличие защиты и сняла с тени маскировку. Та блаженно потянулась, пробежалась к стене, подпрыгнула, совершила в полете кувырок. Ну, прямо так в кувырке, кверху пузом и подлетела обратно ко мне. Тень зависла рядом со мной в воздухе. Я зависла от мыслительного процесса, от вопроса. «Ты так можешь?» – удерживала только одно. «Если висит, значит, действительно может». «Надоело сидеть под заклинанием. Энергию некуда девать, бегать хочется», – пояснила Саира, не меняя положение. «Может, ну его, это заклинание?» «Это наша защита от дракона. Вот тебе нравится хрустальный дракон?» Он противный. Вот. Он еще и гадость может нам сделать, если узнает о тебе. Я его покусаю. Покусаешь? Я не стала спорить. Но только когда я научусь тебя защищать, чтобы точно быть уверенной в твоей безопасности. Тень перевернулась, приземлилась обратно на пол и уставилась на меня. А Сандар? Сандару можно показать? Сандару покажем, но тоже позже. Потерпи немного, ладно?» Как с маленьким ребенком разговаривают, честное слово. «Ладно», — бортнула тень, «но давай мы его поцелуем». Чуть не ляпнула какую-нибудь ерунду в духе «никогда, только через мой труп», но тут меня озарила идеей. «Если поцелую...» то ты прекратишь попытки ему показаться и будешь тихо сидеть, пока не разрешу выползти из под маскировки Саира поразмышляла. Минуты две размышляла. Потом все же кивнула. Договорились. Я могу подождать. Прекрасно. А теперь переходим к делу. Сейчас я наложу на тебя защитное заклинание. Это должно хоть немного обезопасить тебя от всех тех, кто попытается причинить нам вред. От убийцы Штеры вряд ли защитит, раз уж он опытного дракона прибил, но от остальных, если верить книге, должно помочь. Сиди тихо, не дергайся и, пожалуйста, не мешай мне. Но если почувствуешь сильный дискомфорт, можешь сказать. «А если я буду биться в агонии?» спросила Саира из-за чего я воздухом подавилась. «Ты не переживай. Я не хилый дракон. Окончательно умереть не должна. В крайнем случае восстанем с тобой из мертвых». Тень это не успокоила, но сопротивляться не стала. Вместо того, чтобы сесть, разлеглась на полу, положила голову на вытянутые вперед лапы и тяжело вздохнула. Мол, делай со мной, что пожелаешь. Я заранее готовлюсь страдать. Позерка. Хоть бы вздохи не изображала, ей все равно воздух не нужен. Раскрыв тетрадь на нужной странице, еще раз пробежалась глазами по заклинанию, чтобы в важный момент не споткнуться, и начала зачитывать вслух. Ощущения были странные. Под действием заклинания вокруг собиралась магия темными сгустками теней. Они кружились, перетекали обволакивали Саиру. И здесь ощущения раздваивались. Магия расползалась по тени, но я чувствовала эти прикосновения, вернее их отголоски. Словно это по моей коже растекалась защитная пленка, и в то же время не совсем. Когда Шейтар ударил по тени, ощущения были иные. У меня в груди будто сквозную дыру прожгли. А сейчас иначе. Отдаленно. Может быть, все зависит от яркости ощущений? К концу заклинания магия бесследно впиталась в тень, словно её не бывало. «Как ощущение полюбопытствовала я. «Уже никак. Никаких изменений». М -м «Ну ладно. Может, ещё одно заклинание попробуем? Не знаешь, их вместе можно применять?» «Ну а вдруг? Вдруг Саира знает?» «И она не разочаровал?» Сети, они носят сразу несколько заклинаний. Серьезно? Ты это чувствуешь? Да. А может быть, Саир вообще научит меня магии тени? Раз уж подключаться к информационному полю до сих пор не удается. Кстати, идея. Боги, какие перспективы? Но совсем разбираемся по порядку. Какие именно заклинания на них тоже чувствуешь? Нет. Только разницу между защитными оболочками. Ощущаю, что там не одна. Разные есть. Но это только драконам ведомо, что они делают ради нашей защиты. Или саму тень для начала нужно тоже обучить. Ну что же. Значит, накладываем второе заклинание. Это выглядело иначе. На этот раз магия окутала тень золотистым коконом. Но когда прозвучало последнее слово «заклинание», золотистое сияние полностью исчезло. Зато внимательно присмотревшись, я смогла все же различить тонкую золотистую пленку, а под ней черную. При обычном взгляде не видно, но когда начинаешь рассматривать, так же, как смотришь на переплетение магии, уже замечаешь, что защита действительно есть, перед тобой не голая тень. Никогда не всматривалась в тени дракона. «Интересно, теперь, зная, на что смотреть, я смогу увидеть защиту на них?» «Какое же упущение эта магия теней? И какие теперь перспективы?» «Обязательно нужно во всем разобраться, а для начала проверить, действует ли защита, установленная мной». Последнюю мысль я озвучила. Тень тут же отреагировала и с надеждой спросила. «К Сандару «Мы договорились, что ты ему показываться не будешь». «Сандару целоваться?» «Это не поможет нам узнать, есть на тебе защита или нет. Но это будет приятно. Она сведет меня с ума. Учти, я согласилась только на один поцелуй. Зря. Тебе же нравится». Мне вдруг подумалось, что спорить с собственной тенью – это какой-то бред, так что отвечать ей не стало. Открыв портал, перенеслась в лес, где мы уже не раз с Саирой разминались. Тень пейзаж тоже узнала и радостно понеслась среди деревьев, растрачивать невостребованную энергию. У меня такой потребности не было. В раздумьях, прислонившись к дереву, собиралась поразмыслить над дальнейшими действиями. В первую очередь, пожалуй, стоит поговорить с Саирой. Понять, не знает ли она, каким образом драконы... Пользуются информационным полем. Ответ на этот вопрос найти в скопированной книге не удалось. Итак, сначала разговор с Саирой. Пора выяснить, что ей вообще известно о драконе и магии и чем она может помочь. А дальше? Но тут пришла мысль от Саиры. «Я чувствую его совсем рядом». Первое мгновение подумала, что речь об убийце Штера, владеющем магией теней, а потом уловила в эмоциях восторг. Проклятие! Стой! Не смей! На ходу, набрасывая иллюзию, светловолосый драконец рванула за тенью. Целоваться! Завопила Саира и пуще прежнего припустила через лес. Толлина эмоция. То ли еще по какой причине, не зная, что вернула так поступить, плела энергетический жгут, сотворила из него лассо и набросила тени на шею. Сама не поняла, как это получилось. И поначалу не поверила, что действительно получилось. Вместо того, чтобы пройти сквозь тень и упасть на землю, лассо затянулось у Саира на шее. Жгут натягивается, рывок, и мы вместе летим по земле к Я вовремя сгруппировалась и затормозила возле пенька. Саира распласталась рядом. «Ты что творишь?» Возмутилась тень. «Это ты что творишь?» Зашипела я. Совсем рехнулась. Забыла, что обещала сидеть и не высовываться. В некотором роде с тех пор, как тень заговорила, стало проще. И теперь можно поговорить. А Саира уже не притворится, будто не понимает разумную речь. Речь она понимает. Значит, буду спрашивать по полной. Разозлившись, зернула жгут на себя. Саиру перевернула и подтащила ко мне. В развороте на лету наглая тень заехала мне в живот хвостом. Между прочим, весьма ощутимый удар. Собиралась уже прочитать тени парочку нотаций, когда ощутила неподалеку сильный всплеск магии. Пожалуй, даже взрыв. А потом еще один. И еще. Сандар. Тут же отреагировала Саира. Не сговариваясь, подскочили, поспешили вперед, посмотреть, что происходит. По пути набросила еще одну маскировку, чтобы дракон не смог обнаружить. с Нашим приближением послышались голоса. Сандар, ты не хочешь объяснить мне, что происходит? Прозвучал строгий голос Ташеля. «Если б я сам понимал», – мрачновато отозвался Сандар. «Твоя магия. Этого не было уже очень давно. Больше десяти лет, знаю». «Почему именно сейчас?» – не унимался Ташель. «Мы должны ответить на этот вопрос. Я думаю, это как-то связано с демонами». Пауза и ответ. Да, с демонами. И это может быть опасно. Не стоило брать тебя в состав делегации. Серьезно, Ташель? Ты уверен, что это ты меня взял? А вспомни, кто вообще предложил наведаться в империю. Стоп. Это что же получается? Идея посетить. Новоиспеченного императора пришла в голову Сандару? Прекрасно помню но это не причина брать тебя с собой. Стоило оставить тебя в замке. «Под присмотром папы и мамы?» хмыкнул Сандар. «Тебе бы стоило держаться подальше от имперского двора». Ташель проигнорировал сарказм. «И от империи вообще. То, что происходит с твоей магией, очередное тому подтверждение». «А что это происходит с его магией? Надо бы подобраться поближе». «Я ни в чём не смогу разобраться, если буду сидеть в четырёх стенах». «Я не одобряю, Сандар. Не будь ты моим братом, давно бы». Дракон замялся и почему-то замолчал. Но Сандар закончил за него. «Убил бы меня? Что, Ташель, думаешь, не знаю, что бы ты со мной сделал?» Что самое удивительное, Ташель не стал отрицать. Все слишком серьезно. На кону может стоять благополучие не только нашего королевства, но и всего мира. Ты рискуешь, Сандар. Очень рискуешь. И я не хочу, чтобы мой родной брат стал причиной ужасных событий. Очередная вспышка магии. Я отодвинула ветку невысокого деревца, чтобы внимательно рассмотреть, что происходит на поляне. И тут драконы внезапно повернулись ко мне. Проклятые ящери! «Да как они могли меня учуять?» Впрочем, следующую секунду я уже знала ответ. Тень Сандара припала на передние лапы всего на мгновение а потом припустила в моем направлении. Я собиралась в очередной раз бежать, но Сандар, похоже, отдал тени приказ, и та остановилась. «Хм. Или тень у него мальчик?» «Тень он? Как это правильно говорит? Его тень остановился?» «Тьфу! Совсем рехнешься с драконами!» «Пожалуйста, не убегай!» — попросил Сандар, словно глядя на меня. «Но ведь он не мог видеть меня сквозь маскировочное заклинание. Точно знаю, не мог!» «Видеть не мог, но, похоже, чувствовал. Даже не он, его тень ощутила наше с Саирой присутствие и оповестила хозяина». Ташель перевел напряженный взгляд на Сандара но тот продолжал смотреть в ту сторону, где пряталась я. Значит, правильно предположила. тень почувствовала, подала сигнал Сандару, а тот уже мысленно предупредил брата. «Я не причиню тебе вреда», — пообещал Сандар, не делая попыток приблизиться. И он запнулся, но все же произнес. «Кидаться на тебя тоже не буду. Я себя контролирую. Ты и думаю тоже». Давай просто поговорим. Мы можем просто поговорить. Я помедлила в раздумье. На мне хорошая иллюзия. Очень хорошая. Но где гарантия, что драконы не заметят магии? Поговорить, опять же, не помешает. Хотя бы для того, чтобы выяснить, насколько качественную защиту удалось навесить на тень. Защита, конечно, будет подозрительно выглядеть. Но, может быть, оно и к лучшему. Подозревал меня. Теперь будет подозревать незнакомую драконицу теми заклинаниями на тени, которые есть в скопированной кем-то книге. Что ж, пожалуй, стоит рискнуть. С тобой поговорю. Второй пусть уходит. Сказала я, тем самым окончательно выдавая свое присутствие. До этого хотя бы можно было сделать вид, будто драконом почудилось. Братья переглянули. Ташель нахмурился и уже открыл рот, явно собираясь возразить. Но Сандар качнул головой. Не стоит. Позволь нам поговорить. Все будет хорошо. Уверен, хмыкнул Ташель. Демоны, спасибо, за спалённый лес не скажу. Стоп. Это с чего они? лес полить собирались. Уверен, никаких разрушений. Ладно. Ташель ушел порталом. Сандар снова повернулся ко мне. Выйдешь? Или так и будешь прятаться? Выйду. Я сбросила маскировочное заклинание. По крайней мере, то, которое скрывало мое присутствие и зашагала к Сандару в облике светловолосой драконицы. «Можно?» — уточнила тень почему-то шепотом. По эмоциям, сопроводившим мысленный вопрос, поняла, о чем она спрашивает. «Можно». Тень радостно подпрыгнула и рванула к тени Сандара. «Да? Или все-таки кот?» сорвался с места и не менее резво поскакал навстречу. Уже спустя пару секунд на поляне резвились две сумасшедшие тени. Сандар проводил их глазами, странно улыбнулся и вновь перевел взгляд на меня. «Кто ты такая?» — спросил он. «И что делаешь на территориях Империи?» «Какой странный вопрос!» — я усмехнулась. По крайней мере, странно услышать этот вопрос от дракона, разгуливающего в лесочке на территории империи. «Присядешь?» Он махнул рукой на заросли мягкой травы по длина, после чего создал мини-портал и, выудив оттуда небольшой тонкий коврик, расстелил его на земле. «Прошу». «Благодарю». Я вежливо кивнула и устроилась поверх. Трава под ковриком не желала мяться и слегка пружинила так что получилось весьма удобно и мягко. Так что же? Если желаешь знать, кто я такой, я расскажу. Может быть, ты слышала? В Империю прибыла делегация дракона. Я один из представителей драконов в этой делегации. Но ты? Ты живешь здесь? Солнце приятно припекало. Легкий ветерок шелестел верхушками деревьев по краям поляны. При ярком свете карие глаза дракона искрились горячим расплавленным золотом. Красиво, можно полюбоваться. Я жила в Империи. Меня воспитывали демоны. Но жила я здесь. Поэтому, к сожалению, не так много знаю о драконах и о самой себе, как мне бы того хотелось. Сандар внимательно всматривался в мое лицо. Странно это. «Странно осознавать, что он сейчас изучает чужие черты, не мои». «Почему?» — наконец спросил он после некоторого молчания. И Я покачала головой. «Долгая история. Может быть, когда-нибудь расскажу, но не сегодня». И улыбнулась, чтобы смягчить отказ. «Кое-чего мне все-таки удалось добиться». Недавно каким-то образом почерпнула знания из информационного поля. «Вот как?» — Сандар удивился. «Тебя никто не учил, но ты смогла что-то вытащить из информационного поля?» «Это странно?» «Да, можно сказать странно», — задумчиво произнес Сандар. «И что же тебе удалось узнать?» «Заклинание для защиты тени». Кстати, можешь сам посмотреть. Как раз думала, как бы выяснить, насколько они у меня получились. Сандар посмотрел на тени. Те резвились неподалеку от нас. Больше всего это походило на игры в салочки, хотя временами они обнюхивали друг друга, тыкались любопытными мордочками в бока или падали на землю, начиная на ней кувыркаться. При личном смысле этого смысла. Кататься, крутиться. Собственно, за этим сомнительным занятием наши взгляды и застали их. «Иди ко мне!» Сандар протянул руку, подманивая тень. Обе тут же прекратились заниматься непотребством и вытянули головы по направлению к нам. Саира поднялась первой, неторопливо посеменила к Сандару. Тень Сандара последовала за ней. «Ну что, давай знакомиться!» Просил дракон, когда Саира с любопытством приблизилась к нему. Та скромно потупилась и ткнулась мордочкой в ладонь. Сандар улыбнулся, потрепал Саиру по голове. «И как зовут нашу красавицу?» «Если бы тень могла произносить звуки, она бы сейчас замурчала, как гигантская кошка. По крайней мере, нечто подобное прокатилось у меня по голове так что я не сразу поняла, что Сандар обращается ко мне. Ах, ну да, с чужой тенью, похоже, не может разговаривать даже дракон. Или у них это что-то вроде вежливости? На всякий случай обратилась к тени мысленно. Помни о нашем договоре. Ведешь себя спокойно, не высовываешься и ничем не выдаешь, что «я» — это «я». Сандаром не заговаривай. Дракону тем временем ответила «Ее зовут Саира. Красивое имя». Он продолжал ублажать мою тень, а та и рада стараться. Завалившись на спину перед драконом, чтобы подставить под руку живот, блаженно перебирала лапами. «Он такой чудесный!» — сообщила Саира. Оставалось понадеяться, что драконы не могут слышать обращенные не к ним мысли чужих теней. «Ты будешь его целовать?» «Может быть, не сейчас?» «Ладно, пусть сначала меня приласкает, а потом ты его поцелуешь», — благосклонно разрешила Саира, как будто одолжение сделала. «Защита на ней стоит», — заключил Сандар внимательно с легким прищуром, рассматривая тень. «Все правильно, ошибок не вижу». И насколько эта защита надежна? Бывает, конечно, немного более эффективная и сложная защита. Но этой вполне хватит, чтобы обезопасить от средней руки мага. Но, хм... Сандар взглянул на меня. «Как тебя зовут? Ты так и не представилась». «Ты тоже». «Сандар». «Шейса» — назвала первое попавшееся имя. Есть у меня знакомая. Надменная леди из вампиров. Сама зашкаливает. Мужчин меняет, как перчатки. Не знаю, почему вдруг вспомнилось Так, стоп. Знаю, почему знаю. Точно, это ведь ее род мы заподозрили в измене, когда мысли некоторых аристократов подслушали на приеме в честь прибытия драконов. Думали еще, как к ним подобраться. Подробности выяснить. Но времени из-за тех же драконов на обдумывание не было. А Шейса вполне пригодится, через нее можно подобраться к главе рода. Она же надменная дурочка, она ничего не поймет. Подумает, что принцесса сама к ней в руки пришла. А тут мы их всех и поймаем. Да, надо будет отцу подкинуть идейку. «Шейса!» — произнес Сандар, глядя мне прямо в глаза. Кажется, он собирался сказать нечто важное, но тут тень, о которой он как-то забыл, недовольно дёрнулась. Скосив взгляд, успела увидеть, как Саира прикусила его руку. Не больно, своего любимчика она вряд ли могла обидеть, но весьма демонстративно. — А тень с характером, как и её хозяйка, — хмыкнул дракон. Продолжив гладить пузо Саира, посмотрел на меня правда, уже не так проникновенно. Момент был упущен. Ты никогда не хотела побывать в королевстве дракона? Увидеть, как и чем мы живем. Я приглашаю тебя вместе с нами. Когда делегация будет возвращаться в Шахдар, пойдем с нами. Заманчивое предложение. На какой-то миг подумалось, что я бы даже могла согласиться. Почему нет? Общение с драконами мне не повредит. Можно будет притвориться выросшей среди демонов-драконицей, собственной тенью не способной управляться, и не разбирающейся в магии их расы. Прекрасное прикрытие, чтобы получить всю необходимую информацию. Вот только драконы не дураки. Встречаются среди них такие мастера, что мою иллюзию, пусть и очень качественную, живо раскусят. Ну ладно. Не так, чтобы просто, но раскусить смогут все равно. И вот тогда можно обвинения в шпионстве хлопотать. Я не имею права так подставлять отца. Я покачала головой и закончила. Но, извини, нет. Почему? У меня есть обязательства перед семьей. Перед демонами? Да, демоны – моя семья. Они не смогут дать того, что тебе действительно нужно. К тому же я не предлагаю поселиться в Шагдаре навсегда. Ты в любой момент сможешь вернуться. Но пойдем вместе с нами. Если захочешь...» Сандар приблизился ко мне, заглядывая в глаза. «Я сам буду заниматься с тобой». «Интересно, чем?» Я не удержалась от смешка. «Магии!» Я покажу, чем живут драконы, чем мы живем, Шейса. Между нашими лицами осталось всего несколько миллиметров. Целуй его, целой Оживилась тень. «Погоди, не сейчас!» Отмахнулась я. «Сейчас? Ты так всю жизнь упустишь! Хватай его, пока какая-нибудь демоница!» Всего лишь миллиметр отделял наши губы, когда я улыбнулась и предложила. А научи прямо сейчас. Научи пользоваться информационным полем. Дракон усмехнулся. Отправишься вместе со мной, Шагдар, всему научу. Я отстранилась. Нет, так не пойдет. А может быть... Предположила с лукавой усмешкой. Ты плохой учитель и не хочешь прямо сейчас опозориться? Или звал меня Шагдар, чтобы мы занимались там вовсе не магией? На самом деле, прошептал Сандар, снова ко мне приближаясь, на свете есть множество приятных занятий, обещаю научить тебя всему, что умею и знаю сам. Он уже собирался меня поцеловать но я вновь отпрянула и приложила палец к его губам. Хитро улыбнулась. Я позволю себя поцеловать, если научишь использовать информационное поле дракона. Один поцелуй, две сделки. Раз уж приходится целоваться, значит, нужно извлечь из этого максимум выгоды. Вот как! Дракон с подозрением прищурился. Интересно, ты всего лишь хочешь получить и полезную информацию, и поцелуй? Или поцелуй – это плата, на которую ты согласна ради знаний? Предлагаю проверить и прямо сейчас научить меня пользоваться информационным полем. Ну что ж, хорошо, хмыкнул он. Больше всего это похоже на медитацию. В магии демонов используется медитация? Да, есть определенные практики, которые демоны изучают на начальном этапе. Значит, ты поймешь, о чем я говорю. Чтобы почерпнуть знания из информационного поля, нужно медитировать, но в определенном направлении. Закрывай глаза, я направлю тебя. Я послушно прикрыла глаза. Достичь нужного расслабления удалось быстро. Сандар руководил Ноя. Подсказывал, как ощутить необъятное пространство, как проникнуться сутью дракона и как отыскать в бесконечном пространстве синеватое сияние множества линий. Я не дракон, однако в нужный момент важностью процесса прониклась Саира. И тоже мне помогла, подтолкнула. Я нащупала синеватые нити. А теперь подумай, что тебя интересует. Что ты хочешь узнать? «Не обязательно даже мне говорить. Просто подумай. Сформулируй свою цель. Сосредоточься на том, что хочешь найти, и скользи по нитям пространства в поисках того, что нужно тебе. Когда найдешь, ты почувствуешь». Сандар замолчал. Саира тоже не отвлекала. «И в этой тишине я скользила по лабиринту синих нитей, сконцентрировавшись на том, что мне нужно очень хорошее». Очень надёжное заклинание для защиты тени. Одна из нитей внезапно вспыхнула. Перед мысленным взором всплыла формула. Удивительно, головокружительно, от неожиданности у меня перехватило дыхание. Я видела формулу. Видела, каким образом нужно переплести потоки магии, какие слова произнести. Словно со страниц учебник Эта информация представлялась мне отпечатываясь в сознание, и заняла все это долей мгновения. Поняв, что теперь без труда смогу воспроизвести заклинание, я открыла глаза. Сандаар с любопытством наблюдал за мной. «Ну как?» «Получилось». «Быстро учишься?» Он улыбнулся. «Теперь в любой момент сможешь вылавливать из информационного поля необходимые знания». И думаю, спустя пару тренировок тебе не потребуется для этого даже медитировать. Ты на самом деле очень быстро учишься. Кажется, в голосе Сандара промелькнуло нечто похожее на восхищение. Он приблизился ко мне и все же поцеловал. Медленно и неторопливо, в отличие от прошлого раза. Он не набрасывался и не подавлял и не завладевал. Теперь он исследовал, наслаждался каждым мгновением и дарил это наслаждение сам. В какой-то момент рука Сандара оказалась на моей талии, вторая у меня на бедре. Это понимание отрезвило, выдернуло из подозрительно-сладостного дурмана. Я отстранилась, едва удержавшись, чтобы не вскочить на ноги и не шарахнуться подальше от дракона. «Пожалуй, на этом хватит». «Еще! Давай еще!» — где-то на периферии сознания скандировала Саира, но я не слушала тень. Все мое внимание занимал Сандар, и его взгляд, в котором растерянность, смешалась с хищным желанием цапать меня в охапку. А у меня, между прочим, к нему еще вопросы остались. Прекрасный повод, чтобы отвлечь дракона от хватательных мыслей. Скажи, Сандар, что это за вспышки магии такие были? Когда подошла к поляне, случайно увидела. И второй дракон говорил о бесконтрольных всплесках магии. Сандар усмехнулся, чуть прикрыл глаза, пряча хищный огонек. «Я расскажу тебе» но только если ты отправишься со мной. Это условие? Можешь считать, что условие. Дракон кивнул и посмотрел на меня абсолютно серьезно. Пойми, я не могу раскрывать подобную информацию той, которая останется в Империи. Понимаю. Я встала на ноги. Спасибо, что пусть и не бескорыстно, но все-таки помог. А сейчас мне пора идти. Создав портал, собиралась уже шагнуть в него, но Сандар стремительно поднялся и перехватил мою руку. «Шейса, подожди!» Дернув к себе, заключил в объятия. «Подумай. Шейса, пожалуйста, подумай над моим предложением. Твое место среди драконов, среди таких же, как ты. Пойдем вместе со мной. А во мне внезапно вспыхнуло раздражение. Можно было бы, конечно, сказать, что подумаю. Подарить дракону надежду. Пообещать, что, возможно, все-таки отправлюсь вместе с ним. Или хотя бы договориться о встрече до того, как делегация покинет империю. Но он ведь с двумя девушками уже целовался. Это о которых я знаю. Вдруг еще больше. Вдруг он целуется с каждой встречной. И вообще мастер очаровывать наивных дурёх. Какой стати я должна его утешать? Ну уж нет. Обойдётся. Я пойду. Слегка вывернув руку дракона, высвободилась из объятий и шагнула к порталу. Сандар не стал удерживать. Уже в сияние портала услышала вопрос. А как ты относишься к принцессе Селестия?